А она разрослась с моего последнего визита. И жителей больше. Верно. Во время покорения великого леса Томб мы нашли пару существ, способных жить на Назарике. Существа, приемлемые для Назарика. Должны не принадлежать человеческой расе, не испытывать потребности в пище и обладать кротким характером, верно? Таковы условия. Да, владыка Айнс так и сказал – Точнее, не не испытывать потребности в пище, а быть способны сами обеспечивать себя пищей. Так как дриады и энты получают питательные вещества из почвы, им не нужно есть. Хотя в случае истощения почвы или засухи могут возникнуть проблемы. Хм, значит мар время от времени устраивает для них дождь. Или вы обходитесь магическими предметами? Обычно о них заботится мар. Точно так же и с возобновлением плодородия почвы, «Как я поняла, он знает заклинания, делающие землю плодороднее. Оно тоже полностью восстанавливает почву. Если верить дриадам и эндам, она столь вкусна, что они опасаются растолстеть. Но я, но сама я, разумеется, не знаю, какова она на вкус». Пока Шалти и Аура разговаривали друг с другом, Альбеда холодно осматривала деревню, словно изучая экспериментальное оборудование. Вдруг в ее глазах возник проблеск эмоций. «О, это не Сушев на поле вон там». Что он делает? Проследив за ее взглядом, они увидели грибоподобного монстра, сгибающегося и разгибающегося на краю небольшого поля, стоя внутри ограды, увитой покрытой красными фруктами лозой. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что он, будучи одет в рабочую одежду, собирает эти фрукты. Именно то, что мы видим. Он приходит сюда время от времени за ингредиентами. Также он выращивает тут всякую всячину. Хотите взглянуть? Альбеда и Шалти переглянулись. Посмотрев друг на друга, они поняли, что обе не против этой идеи. Полагая, что коль скоро это не идет во вред обязанностям, можно посмотреть, чем занят их товарищ. «Яху! Работаем в поте лица, как обычно!» Услышав бодрое приветствие ауры, Сушев поднял голову и заметил их. «Не то, чтобы это тело вообще могло потеть!» Он разогнулся и с криктением размял талию. Движение выглядело совершенно естественным для того, кто работал, сидя на корточках, но у него не было талии. Из-за того, что его тело выглядело совершенно ровным, без каких-либо изгибов или сужений, сложно было сказать, действительно ли он разминает талию или просто совершает подходящий к случаю движения. Далее Сушеф размял шею, будто она стекла. Его головой служила шляпка гриба, из которой словно бы сочилась пурпурная жидкость, но благодаря своей вязкости и липкости она не разбрызгивалась по сторонам. «Это помидор?» Альбедо заинтересовал красный плод в руке су-шефа. Он поднял его глазам и склонил голову, словно увидел что-то странное. «Похоже на помидор. Хорошо вам известный. Не такой, что накапливает солнечный свет и потом взрывается. И не такой, что может внезапно напасть. И не такой, что сияет золотом, когда его срезают. Нет, самый обычный помидор» то есть я полагаю это самый обыкновенный помидор используемый для ежедневного приготовления пищи верно да не обладая специальными навыками я не могу выращивать растения с какими либо специальными эффектами вы спрашивали потому что желали блюда из помидоров к сожалению я могу дать лишь напитки нет я спрашивала просто из любопытства разве не шалти и предпочла бы блюдо из помидоров с чего ты взяла что вампиры любят томатный сок Еда для нежити вообще бесполезна. Кстати говоря, Назарики не так уж много тех, кто нуждается в пище. Как и сказала Аура, большинство НИП Назарика использовали магические предметы, устраняющие необходимость в принятии пищи. Ничего не поделаешь. Если все будут есть, расходы Назарика взлетят до небес. Особенно сложно будет прокормить крупных зверей вроде твоих питомцев. Правда? Тогда может мне выпускать их наружу и позволять охотиться вне Назарика? «В этом нет необходимости. Владыка Айнс и другие высшие существа, создавая эту гробницу, рассчитали доходы и расходы так, чтобы между ними сохранялся баланс». «А, так вот почему Владыка Айнс приказал принимать к нам лишь тех, кто может сам себя прокормить. Чтобы не нарушить это равновесие». «Да. Разве вы не знали?» Альбеда по очереди заглянула в лица троим собеседникам. «Это беспокоит». Очень плохо, что вы так мало знаете о месте, которое защищаете. Выделите этому время в своем расписании. Я веду вас курс дела. Альбеда вздохнула и рассеянно взглянула на поле. Она тут же узнала растения, чьи ростки раскинулись перед ней. Это морковь. Нет, магическая морковь. Нет, это не она. Разве смотритель стражей не получал доклад о них? Что ты имеешь в виду? Сушев посмотрел на Ауру. «М -м, ничего. Понимаю, вам не сказали. Тогда, госпожа Аура, как мне поступить? Вы сами покажете. Я ведь показывал вам, как это делается, верно?» «Но я определенно посылал отчет». Аура улыбнулась, потом глубоко вдохнула и громко прокричала. «Да здравствует, Айнс В ответ растущая ровными рядами ботва задвигалась. Корни, подобно обычной моркови, погруженные в почву, принялись выкапываться наружу, энергично покачиваясь вправо и влево. Формы они напоминали женьшень, но отличались наличием конечностей и перемещались явно осознанными движениями. Возле стеблей располагались отверстия, напоминающие глаза и рты. Шалти широко раскрыла глаза и произнесла их название. «Это Мандрагора? Я и не знала, что они есть у нас на Зарике!» «А, так вот что это. Я читала про них в отчете, но вблизи вижу впервые». Мандрагоры построились перед ними, хором выкрикивая. «Да здравствует Айнс Олгон! Да здравствует Айнс Олгон!» «Они не очень умные. Жаль, ведь их родичи Гальген Майен Лейн, Альруна и Альрауна, весьма умные. Но мы не нашли никого из них в лесу. Может, дело в том, что он просто очень большой». Поэтому мы до сих пор их и не встретили. В горах есть обширная подземная пещера, где живет племя Меконидов. Их мы пока не трогали. Но я поистине впечатлен тем, что вам удалось научить их говорить хотя бы это. Сушев поднял одну из выстроившихся Мандрагор и принялся рассматривать ее. Мандрагора извивалась, словно ей было больно от того, что ее держат на весу за стебель. Да здравствует Айн Солгон! Да здравствует Айн Солгон! Мандрагоры, нарушив строй, окружили сушефа, словно протестовали при виде проявленной в отношении товарища жестокости. Однако при этом они лишь повторяли одну и ту же фразу: Прошу прощения, госпожа Аура, не могли бы вы приказать им вернуться? Хорошо. Ладно. А ну обратно. Мандрагоры, вместе с той, которую сушеф осторожно опустил на землю, принялись закапываться обратно в свои лунки. То как они зарывались в почву, Напомнила всем о животных, готовящихся к спячке. Ясно, то есть по сути дела это просто крик, как у животных. Верно, они могут только повторять заученные слова, как попугаи, и не могут разговаривать осмысленно. Также похоже, что у них есть некий предел интеллекта, по достижении которого они вообще не способны говорить. Детали в настоящее время исследуются. Сушев также добавил, я просто повторяю то, что сказал мне господин Демиург. Хм, Альбеда не против, если я задам вопрос? То, что ты не знаешь о новичках в Назарике, разве это не проблема?» «Что, если среди них затесался шпион?» Прежде чем Альбеда смогла ответить, прозвучало возражение. -ха -ха -ха -ха. Шалти, это хорошая шутка». «Разумеется, раз шестой этаж так широк, ты думаешь, что найти чужков здесь непросто? Если они смогут вырваться из Колизея, и разбегутся в разные стороны, как новорожденные пауки. Вылавливать их всех будет тяжело. Авра смеялась пустым смехом, глаза ее были холодны как лед. Но ты не думаешь, что недооцениваешь меня. Это мои охотничьи угодья. Разбегутся они или нет, я немедленно стигну их. И даже если они, задумав причинить вред владыке Айнзу, как-нибудь ухитрятся сбежать от меня, им все равно придется пройти мимо Гурена на седьмом этаже. И на восьмом они не выживут и секунды. Если же решат сбежать на поверхность, то им придется миновать темные воды четвертого уровня и ту область, что защищаешь ты. Ты правда думаешь, что это возможно? Шалти покачала головой. Это невозможно. Именно поэтому количество новичков на этом уровне не имеет значения. Можешь не беспокоиться об этом. Аура уже сказала все, что я хотела сказать. «План заключался в том, чтобы собрать всех новых монстров здесь. По крайней мере, именно это мы обсуждали». «Ха? Не только растительных монстров?» – удивленно спросила Аура. Альбеда улыбнулась. «Первоначальный план заключался в этом. Но благодаря вам, Ауре и Мару, мы не обнаружили никаких проблем и решили перейти к следующему шагу. Но он все еще в стадии планирования, так что я не знаю, будет ли он осуществлен». Поэтому я ничего и не говорила тебя, хотя ты и страж этого этажа. Жестом показал, что еще не закончила. Альбеда объяснила остальное. Он называется Проект Рай. Это будет гигантский проект. Он задействует ту базу, что построила Аура, и станет домом для дружественных людям существ.